Глава 11. Счастье от совершенства. Эрик Гритенс пишет, что существует три основных вида счастья: счастье от удовольствия, счастье от благодати и счастье от совершенства. Он сравнивает их с основными цветами, составляющими весь известный нам спектр. Счастье от удовольствия имеет сенсорную природу. Мы ощущаем его, когда проголодавшись наслаждаемся вкусной едой, когда вдыхаем аромат после дождя, когда просыпаемся в тёплой и уютной постели. Счастье от благодати это благодарность. Мы ощущаем его, когда смотрим на спящего рядом любимого человека и шепчем спасибо. Такое счастье мы чувствуем, когда охватываем мысленным взором всё хорошее, что у нас есть. Когда нам удаётся вступить в диалог с чем-то или кем-то грандиозным, вызывающим восхищение и смирение. А ещё есть счастье от совершенства. Оно возникает, когда мы стремимся к какой-то достойной цели. Мы ощущаем его не когда оказываемся наконец на вершине и празднуем победу, но когда понимаем, что нам страшно нравится сам подъём. Такое счастье дают осмысленная работа, состояние потока, Усилия и труд, в которых закаляется характер, формируется личность, когда энергия направляется на что-то более важное, чем просто сиюминутные дела или желания. Если отказаться от одного из основных цветов, исчезнут и другие. Без жёлтого не будет ни одного оттенка зелёного. Без одного из этих трёх типов счастья практически невозможно жить и двигаться вперёд. Они не взаимозаменяемы, они необходимы все в равной степени, но мы все равно пытаемся отказаться от какого-то из них. К примеру, если человек злоупотребляет алкоголем, а это источник счастья от удовольствия, он нередко перестаёт искать счастья от совершенства. Однако так проблему не решить. Сколько бы вы ни взяли красного, синий у вас не выйдет. Удовольствия не дают ощущения целостности. Счастье от совершенства работа, требующая эмоциональной устойчивости. Это верхний уровень пирамиды Маслоу, организованная, осознанная, упорная работа. Некоторые из нас избегают такого труда, так как сложности и дискомфорт на пути неизбежны, а вознаграждение не моментально. В первые дни подготовки к марафону, когда лёгкие горят и тошнит, никакого удовольствия нет и в помине. Но со временем навыки развиваются. Вы начинаете представлять, чего могли бы добиться. Вы начинаете любить сам процесс тренировок. Эти три вида счастья сильно отличаются друг от друга, но все они формируются под влиянием обстоятельств. Если человек дня 3 провёл без еды, то он скорее испытает счастье от возможности просто поесть, чем тот, у кого всегда есть обед и крыша над головой. Те, кому не приходилось получать удовольствие и чувствовать крылья за спиной, возникающие во время работы над сложной задачей, причём не в коротком порыве вдохновения, а в результате упорного и увлечённого труда, даже не догадываются, что так можно найти настоящее счастье. Многие из нас не различают оттенков радости и не умеют ценить жизнь во всём её сложном многообразии. Причина в том, что нам не хватает одного из трех элементов. Мы хотим быть писателями, но не имеем ни малейшего желания дисциплинированно садиться и писать четыре часа каждый день. Мы хотим стать легендами, гениями, мастерами, но не готовы упорно работать, чтобы накопить пресловутые десять тысяч часов практики в выбранном деле». Источником счастья могут быть не только приятные чувства, но и спокойная уверенность после работы, когда мы точно знаем, что постепенно становимся теми, кем хотим и должны стать. Именно это мы и получаем, когда испытываем счастье от совершенства. Дело не в достижении, а в том, кем мы при этом становимся, в ощущении самости, которое начинает пронизывать все аспекты жизни. Точно так же благодаря одному яркому пигменту проявляются все цвета спектра.